Глава семнадцатая. Только житель мегаполиса сможет понять меня и мои чувства. Когда я вновь погрузилась в привычный мир шума и гамма, большой аэропорт, похожий на муравейник, невольно вызывал улыбку. Я была дома. Когда-то меня раздражал городской хаос. Непонятное спонтанное столпотворение на улицах, чужие громкие разговоры, пробки, толкучка в маршрутках. А сейчас Можно было сказать, я была так счастлива, что готова была расцеловать каждого, кого видела. Сотрудников аэропорта, пассажиров и даже их сопровождающих. Вы не представляете, как же я соскучилась по суете большого города. «Лилия, куда мы попали? Что-то случилось? Почему вокруг столько людей?» Я посмотрела на перепуганного Фирса и, взяв его за руку, постаралась успокоить. «Все в порядке. Мы в аэропорту моего города». Сейчас поедем ко мне домой». «Здесь столько людей. В Черногории все было по-другому. Просто город большой и аэропорт соответствующий». «Лилия здесь так шумно». Фирс болезненно поморщился, и я постаралась побыстрее вывести его на свежий воздух, понимая, что он испытывает дискомфорт. Но едва мы стали двигаться к выходу, я почувствовала, как резко похолодало. Все-таки приближалась зима, и мы оба были без верхней одежды. Бросив взгляд на своего спутника, оценив тоненький свитер на нем и джинсы, предложила. «Подожди меня здесь. Я найду для нас такси и позову тебя». «Почему мы не можем пойти вместе?» Фирс еще крепче сжал мою руку. «На улице холодно. Даже в здании ближе к выходу похолодало. Возможно, уже выпал снег. Приближается зима». Попыталась объяснить я. «Ты не привык пока к таким переменам, и надо тебя поберечь». «Снег? Зима?» — заинтересовался Фирс. что это такое? Время года, когда понижается температура воздуха, а с неба на землю опускаются белоснежные хлопья. Скоро сам все увидишь. Подождешь?» Я честно попыталась объяснить, что такое снег, но по сомневающемуся взгляду Фирса догадалась, что Нак просто не понимает, о чем я ему говорю. И тут же в подтверждении моих слов раздался предугадываемый ответ. «Нет, я пойду с тобой». «Там холодно?» — предупредила я. «Потерплю». Фирс был настроен решительно, и мне ничего не оставалось, как вздохнуть. «Идем. Но боюсь, ты заболеешь. С непривычки-то, да на мороз?» «Ты забыла, что я не человек». Наг улыбнулся и погладил меня по щеке. «Твой мир необычен. Он очень шумный. А еще... здесь странно». «Это ты еще толком ничего не видел», — рассмеялась я и повела его на улицу. Морозный воздух тут же окутал нас, обволакивая с ног до головы. буквально замораживая. «Идем», — потянула я Фирса в сторону стоянки такси. «Нам повезло, и мы почти сразу нашли свободную машину». Открыв дверь, кивнула. «Садись». Наг скептически посмотрел на меня, потом заглянул в салон и, увидев там водителя, невольно отшатнулся от неожиданности и прошипел. «Это что за монстра «Автомобиль», — хихикнула я. «Садись, не бойся. Это совсем не страшно». Фирс примерился и неуклюже плюхнулся на сиденье. Я закрыла дверь и, быстро обежав машину, села с другой стороны. «До города, пожалуйста», — попросила я водителя, а затем взяла Нага за руку. Прекрасно понимая его волнение, чувствуя его внутреннее напряжение, положила голову ему на плечо и прошептала. «Сейчас поедем». Автомобиль привычно зарычал, зафырчал и мягко тронулся с места. Фирс был похож на натянутую струну. И казалось, что он в любой момент ожидает какого-то нападения. «Все в порядке», — тихо шепнула я. «Не волнуйся, помнишь, я рассказывала тебе об автомобилях?» «Помню», — кивнул Фирс. «Но слушать и представлять себе — это одно. А видеть все своими глазами — совершенно другое». «Я понимаю», — погладила его по плечу. «Все будет хорошо». Машина мягко скользила вперед. Мой спутник постепенно расслабился. страх отступил и в его глазах зажегся интерес. Он с любопытством рассматривал пейзаж за окном, а я внезапно в зеркале заднего вида поймала на себе взгляд водителя. Заметив, что я его застукала, он подбегнул мне и весело произнес. «А я все думал, почему ты не позвонила? А ты, оказывается, не солгала, и у тебя действительно есть жених». Сначала я растерялась, а потом вспомнила нашу первую встречу с этим смуглым темноволосым красавцем. «Едете отдыхать?»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 и боитесь опоздать на рейс, хотя, скорее всего, выехали намного раньше. Плюс всего один небольшой чемодан, а значит, уезжаете ненадолго. Исходя из этого, могу сделать вывод, что вы едете на короткий отпуск, скорее всего, к морю. Угадал? Да, кивнула я, каждое слово в точку. Турция? Черногория, так что не угадали. А как вас зовут? Послышался такой предсказуемый вопрос. Лилия, ответила я.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 «Ну вот врать совсем не умеешь. Я уверен, что нет у тебя никакого парня. Просто ты решила меня так отшить. Настаивать не буду. Но если надумаешь продолжить знакомство, вот мои координаты. Позвони». «О чем он с тобой говорит?» Шепотом спросил Фирс. В салоне играла музыка. И, думаю, таксист не расслышал его слова. «Говорит, что замечательный у меня жених». Улыбнулась я. Мой спутник ничего не ответил, просто приобняв за плечи, прижал к себе. уткнувшись носом в мою макушку. Я наслаждалась его обществом, здесь и сейчас, совершенно не строя планы на будущее и, знаете, почему-то чувствовала себя счастливой. Прошло несколько дней. С тревогой вглядываясь в бледное лицо Фирса, я едва сдерживала слезы. Ему было плохо, очень плохо. И чем помочь я не знала. «Милая». Он протянул ладонь и погладил меня по щеке. «Все хорошо, мне уже лучше». Но договорить он не успел. Приступ начался вновь, и Фирс опять стал задыхаться. Он хватал ртом в воздух, пытаясь восстановить дыхание, но с каждой секундой все больше бледнел. Бросившись в ванную комнату, намочила полотенце и приложила его к лицу мужчины, надеясь, что это поможет. Несколько мгновений показались вечностью. Но вот дыхание постепенно восстановилось, бледность отступила, и Фирс вымученно улыбнулся. «Все хорошо». Необходимо принять душ. Нужна вода. Давай, помогу тебе дойти до ванны», предложила я, но Нак покачал головой. «Я сам». С трудом поднявшись, он медленно побрел в коридор. Затем послышался тихий стук двери и шум льющейся воды. Обхватив себя за плечи, подошла к окну. Пушистый снег окутал все вокруг. Падающие с неба кружевные снежинки искрились и переливались в свете ночных фонарей, мягко опускаясь на землю. Снегопад начался ранним утром, и к вечеру снега намело так много, что казалось, будто невиданный волшебник все вокруг обсыпал серебром. Двор был пуст, и лишь проказник ветер поднимал в воздух снег. Играя с ним, кружил его в каком-то замысловатом танце. Уже прошло больше недели, как я вернулась домой. Все это время мы с Фирсом были неразлучны. Я показывала ему свой город, пыталась удивить, заинтересовать и совершенно забыла о том, кем он являлся на самом деле. Знаете, мы были счастливы. Гуляя по снежным улицам, посещая музеи, театры, мы неуловимо, незаметно становились все ближе. И я стала понимать, что привязываюсь к этому мужчине. Но боялась признаться в этом даже самой себе. Призрачное счастье было таким хрупким, неясным. А три дня назад все рухнуло. Прекрасно зная, что мое тело подверглось изменениям, я тщательно прислушивалась к себе, пытаясь понять, как это повлияет на мою жизнь. Но все оказалось не так страшно. Просто воды мне стало требоваться намного больше, чем обычно. Я практически постоянно испытывала чувство жажды, и бутылочку с водой всегда носила с собой. А вот Фирс, к нашему обоюдному удивлению, дискомфорта никакого не испытывал. Чувствовал себя замечательно, пока внезапно не стал задыхаться. Первый приступ случился в театре. Нам с трудом удалось его остановить. и мы никак не могли понять, связан ли он с отсутствием водной среды или это аллергическая реакция на что-то. А потом приступ повторился еще раз, и еще, и еще. Фирс слабел на глазах. Водные процедуры на какое-то время облегчали его состояние. Но сейчас мне стало окончательно понятно, что ему необходимо вернуться в свой мир. Иначе он просто погибнет. слезинка скатилась по щеке. Затем еще одна. Только от одной мысли о расставании в груди разливалась боль. Было безумно жаль, что все получается так. А ведь во мне уже поселилась надежда, что может быть по-другому. Внезапно мне на плечи легли мужские ладони. «Не плачь, Лилия», — услышала я тихий полушепот. «Мы оба знали, что это неизбежно. Отведенное тебе время в моем мире подошло к концу. Пора возвращаться», — схлипнула я. «Мне так жаль. Не надо ни о чем сожалеть». Фирс обнял меня за талию, положив подбородок мне на голову. «Я рад, что увидел твой мир своими глазами. Рад, что у меня была возможность провести время с тобой. И знаешь, я никогда не забуду тебя, наши прогулки и все то, что с нами случилось». Фирс замолчал, а я, наслаждаясь его близостью, думала о том, что как-то все вышло по-дурацки. Он, я, Леонт, Акио. Все смешалось. И сейчас у меня было ужасное чувство горечи. Понимая, что я больше никогда не увижу Фирса, мне не хотелось его никуда отпускать. Но и остаться он не мог. «Надо купить билеты в Черногорию», — вздохнула я. «Завтра этим займусь. Ты поедешь со мной?» «Конечно. Я должна тебя проводить». И мы вновь замолчали, наблюдая за танцем снежинок за окном. В данную минуту слова были излишними. Мы наслаждались близостью друг друга. пытаясь запомнить Каждое мгновение. А через час у Фирса вновь произошел приступ, который практически полностью лишил его сил. Наверное, один из самых сильных. Зрачки мужчины расширились, пульс был завышен, голос почти пропал, остался только кашель и хриплый свист. И сейчас мне стало понятно, что Фирс может не выдержать перелета. А еще может его просто не дождаться. Дорога была каждая минута, и нужно действовать сейчас. «Это я виновата!» Расплакалась я у его постели. «Не надо было тащить тебя сюда! Не надо! Фирс, только не умирай! Я что-нибудь придумаю!» Никто не знал, что все будет так, прошептал Фирс, снова начав задыхаться. И вновь мокрые полотенце тяжелые минута ожидания, и спасительная догадка пришла сама. До моря мы просто не доедем, но есть реки, озера и другие водоемы, которые могут подойти. Надо попробовать вернуть тебя домой. Я решительно поднялась, и потянулась к телефону. Вызвав такси, накинула на плечи Фирса одеяло и достала из шкафа артефакт, замотанный в полотенце. «Что ты надумала?» «Поедем за город, к озеру. Думаю, у нас все получится, и ты сможешь вернуться домой». «А если я не хочу?» От этого вопроса я замерла. По глазам Фирса было понятно, что он не шутит. «Лилия, не знаю, какими словами выразить мои чувства к тебе, но ты стала для меня очень важна». «Ты...» Договорить я ему не позволила, приложив ладонь к его губам. Речь шла о жизни, и я не могла допустить, чтобы Фирс из-за меня погиб. «Тебе нужно вернуться, понимаешь?» «Лилия, нет. Я не смогу тебя оставить». Фирс приподнялся. «Неужели ты не понимаешь?» «У тебя своя жизнь, у меня своя. Мы оба знали, что придет время, и ты вернешься домой. Ну, а я уже дома, поэтому...» Все закончится так, как должно закончиться. Не надо все усложнять. «Ты гонишь меня?» В голосе мужчины послышались нотки неверия. «Да», — довольно резко ответила я. В данной ситуации слабость была непозволительна. Я постаралась откинуть прочь все эмоции и довериться голосу разума. Мне нужно думать о себе, найти новую работу, решить вопрос с долгами и просто постараться начать жить сначала. К счастью, я могу находиться в неводной среды, а вот ты — нет. Поэтому собирайся, машина вот-вот приедет. Фирс побледнел, но промолчал. Он тяжело поднялся и натянул свитер. Я подала ему куртку и шапку. Всю дорогу мы молчали. Таксист с удивлением поглядывал на нас, не понимая, что нам могло понадобиться за городом, да еще и вечером. Но вопросов не задавал, завести беседу не пытался. И это к лучшему. Но душе было паршиво. Я чувствовала полнейшую обреченность. Но понимала, что судьба не оставила выбора. Мой мир здесь, его там. И никогда мы не сможем быть вместе. И это надо было принять как факт и смириться. Таксист оставил нас на трассе, перед этим несколько раз уточнив, а не надо ли нас подождать. Но получив мои заверения, что нет, в конце концов уехал. В летний период времени это озеро было весьма популярно. Многие жители города, в том числе и я, приезжали сюда отдыхать. поэтому дорогу нашла быстро. Пробираться по сугробам было тяжеловато, но я уверенно шла вперед, ведя за собой Фирса. Ночь была безоблачна, и луна хорошо освещала дорогу. Вода в озере блестела и переливалась, и походила на зеркало. Тоненький лед находился лишь у самого края. Нам повезло, что пока не было сильных морозов, и вода не замерзла. «Себе пора». Я посмотрела на Фирса. Сердце рвалось на части, и я едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Ты все помнишь?» «Да. Каждый охотник желает знать, где живет фазан. И разрезать палец», — повторил Нак все действия, которые делала я. «Надеюсь, у тебя все получится. Давай прощаться». «Я не хочу уходить». Мужчина покачал головой. «Не хочу». «Мы не можем поступить иначе. Ты же знаешь». Я подошла к нему и, приподнявшись на носочки, сама поцеловала Фирса. И этот поцелуй был пропитан горечью, ведь мы прощались навсегда. «Я так хочу остаться!» — мужчина прошептал, крепко обняв меня. «Или идем со мной. Ты забыл, что я Эрхолеонта?» «Твой отец никогда не позволит нам быть вместе!» «Да и я не создана для той жизни, что мне уготовил Акио, Фирс!» Я замолчала, пытаясь собраться с силами. «Тебе пора!» «Нет!» «Да! Иди!» я сама подтолкнула его к озеру, вынуждая войти в воду. Шаг. Еще один. Еще. Фирс обернулся. Клянусь. В его глазах я увидела слезы. «Иди! Давай!» прокричала я, сдерживая рвущиеся рыдания из груди. «Уходи!» нак сделал еще шаг вперед, а потом поплыл. Взмах руками. Еще взмах. А потом он скрылся под водой. Размазывая слезы по щекам, Прижав руки к груди, я вглядывалась в темное озеро. «Пусть все получится. Он должен выжить. Должен», — молилась я, больше всего на свете опасаясь, что дурацкий кинжал не сработает. Но вот озеро заискрилось, засияло, вода стала переливаться всеми цветами радуги, а потом произошла яркая вспышка, почти ослепившая меня. А затем все опять погрузилось в привычную темноту. получилось Поняла я, а потом, упав на колени, горько разрыдалась, понимая, что раз и навсегда потеряла того, кого люблю. Прошло время. «Девушка, покажите, пожалуйста, вон то колье на голубой подставке». «Девушка, вы слышите?» Мужчина невольно повысил голос, тем самым вырвав меня из моих размышлений. «Да, конечно». «Извините, задумалась». Я открыла витрину и достала то, что просил покупатель. Пока длинноволосый блондин тщательно рассматривал золотое украшение, чуть ли не пробуя его на зуб, я наблюдала за ним, невольно вспоминая Фирса. С того момента, как он ушел в свой мир, прошло почти три месяца. Три самых ужасных месяца в моей жизни. Я будто опустела внутри, и как-то все перестало иметь значение. Первые два дня после его вынужденного ухода я бессмысленно бродила по квартире, съела, наверное, тонну мороженого, пересмотрела множество старых фильмов и наревелась от души. А потом поняла, что мне нужно начинать жизнь сначала. Естественно, из салона меховых изделий меня уволили. Когда я не вышла из отпуска, коллеги постарались дозвониться до меня. Кто-то даже приезжал домой, но соседка сообщила, что я уехала отдыхать и не вернулась. Особо до меня дела никому не было, и коллеги по работе решили, что я самостоятельно продлила свой отпуск, о чем и сообщили руководству. Как вы понимаете, меня уволили в тот же день, и моего возвращения никто не ожидал. Потом состоялся малоприятный разговор с бывшим начальством, после которого я забрала трудовую книжку и отправилась в Освояси. Новую работу найти не заставило труда. Но вот жить сначала у меня не получалось. Спасибо, я подумаю. Клиент вернул мне колье и покинул магазин. Большие раритетные часы на стене, часть нашего старинного уникального интерьера, Пробили 6 «Лилия, пора закрываться», — напомнил охраннику двери, поворачивая ключ в замочной скважине. «Какие планы на вечер?» «Домой и спать», — честно ответила я, пересчитывая дневную выручку за день. «А может, сходим в кафе мороженое? Или прогуляемся? Погода сегодня замечательная. Снежок, легкий морозец. Так хорошо». «Дима, спасибо. Но мне надо домой», — улыбнулась я, стараясь отказать молодому человеку помягче. Димка был замечательным парнем. Веселым, надежным, из хорошей семьи, но... Ему не было места в моей жизни, как и любому другому мужчине. Своё сердце я раз и навсегда отдала Фирсу. Наши отношения начинались непросто. Но у нас было много общего. А ещё... Любовь не поддается здравому смыслу. Её нельзя объяснить. Нельзя задушить в себе. Нельзя просто по желанию перестать любить. Сердце не подчиняется разуму. и, к сожалению, с этим ничего поделать невозможно. Тогда в следующий раз Дима с ожиданием посмотрел на меня, и чтобы не расстраивать парня, я просто кивнула, закрыв магазин и попрощавшись со своим спутником, который все-таки вызвался проводить меня до остановки, прыгнула в маршрутку и отправилась домой. Хотя теперь я как никогда чувствовала себя одинокой и безумно несчастной, и даже квартира перестала быть для меня домом. После ухода Фирса, Здесь все будто опустело. Ужин в одиночестве, быстрый душ, и я завалилась спать, размышляя над тем, как бы мне провести свой выходной. Идти совершенно никуда не хотелось. Впрочем, как и что-то делать по дому. Поэтому я решила просто проваляться целый день в кровати, заказать пиццу, возможно, выпить бутылочку пива. Как назло, сон долго не шел. Я начала вспоминать Фирса, Леонта, все, что со мной произошло, и невольно расплакалась. Чувство горькой утраты, какой-то несправедливости и бессилия вновь охватили меня. Я так жалела, что не ушла вместе с любимым обратно, ведь, получается, без него мне эта жизнь не нужна. Но как все исправить, я просто не представляла. Если бы я могла повернуть время вспять. Если бы... Все могло сложиться по-другому. Плакала я, обняв подушку. В эту ночь мне приснился сон. Безумно странный, но так похожий на явь. Я вновь была в той необычной пещере в Черногории и снова испытывала жуткий страх, в ожидании непонятно чего. Но в какой-то момент мои эмоции неуловимо изменились, на радость и предвкушение. И когда вода окутала мое тело, я вновь увидела Фирса. Утром я поняла, что надо делать, и у меня даже не было сомнений в том, что все получится. Для начала мне нужно было полностью оборвать все связи и подготовиться к своему уходу. На работе очень предсказуемо напомнили о двухнедельной отработке. Как раз этого времени мне хватило, чтобы продать квартиру. Часть денег я оставила соседке, попросив заботиться о могилах родителей. Перед этим рассказав сказку о переезде за границу и новой работе. Оставшуюся сумму разделила. Немного оставила себе на дорогу, остальное перевела благотворительному фонду. И через три недели я вновь летела в Черногорию. Курорт встретил меня довольно теплой погодой. лазурным небом, морским бризом. Я мчалась на такси и мысленно торопила водителя. Мне не терпелось добраться до отеля. «Добрый день. Подскажите, где я могу найти владельца петра и Николу Дрогичевич?» Это было первое, о чем я спросила у девушки-администратора. «Извините, но, может, я вам смогу помочь?» «Нет. К сожалению, их сейчас нет на месте. Оставьте ваши координаты, и с вами обязательно встретятся». Девушка мило улыбалась и старалась быть приветливой. А вот я уже едва сдерживалась. Наверное, разразился бы скандал, если совершенно случайно в фойе не появилась супруга Николы. Живот молодой женщины приятно округлился. А вот сама она потеряла свою роскошную красоту. Отеки, какие-то пигментные пятна на лице, тусклые волосы. болеет подумала я за секунду до того, как наши взгляды встретились. Амина, кажется, так ее звали, побледнела, замерла на полушаге. а потом прикрыла рот ладонью. В ее глазах почему-то появились слезы. «Мне нужно поговорить с вашим мужем». Я шагнула к ней. «Как мне его найти?» Молодая женщина молча смотрела на меня, будто не решаясь проводить к супругу. «Это срочно!» «Да, идемте». Наконец-то промолвила она и направилась к лестнице. Мы поднялись на второй этаж и прошли по длинному коридору. Она открыла одну из дверей, и тут же я услышала голос петра «Амина, что-то случилось?» «Проходите». Женщина чуть отступила в сторону, пропуская меня вперед. Лица братьев, увидевших нас, одновременно вытянулись, а глаза стали похожи на блюдца. Мое внезапное появление произвело явный фурор. «Илия?» Петер первым пришел в себя. «Что ты тут делаешь?» «Мне нужно срочно вернуться в другой мир. Вы можете меня отправить туда?» «С ума сойти!» Никола приподнялся и посмотрел на супругу. «Амин, тебе плохо? Садись». Он подскочил к женщине и помог ей сесть на стул, а потом, бросив на меня взгляд, глухо спросил, «Зачем тебе в другой мир? Несколько месяцев назад ты покинула его, отказавшись от роли невесты-наследника. Что изменилось?» Я молчала, не зная, что ответить. Хотелось столько всего сказать, а вот слов подходящих почему-то не находилось, и поэтому, совершенно растерявшись, просто озвучила свою просьбу повторно. «Мне нужно вернуться. Помогите!» Петер провел ладонью по лицу и уточнил. «Это как-то связано с тем мужчиной, да?» «Его зовут Фирс, и я люблю его». В кабинете повисла тишина. Мое признание явно стало неожиданностью для всех присутствующих. Все молча смотрели на меня, а я... Мне нужно было вернуться к Фирсу любой ценой. И помочь могли мне в этом только братья Драгичевич. «Ты влюбилась в морского дьявола?» «Разве его можно полюбить?» Вопрос Амина прозвучал как выстрел и был весьма неожиданным. В ее глазах я увидела какую-то робкую надежду, а потом мой взгляд скользнул к дрожащей руке на животе. И я как-то все поняла. «Девочка!» Это был не вопрос, а утверждение. «Да...» Послышалась тихая в ответ. «Я знаю Леонта. Он хороший», — высказала я свое мнение. Но солгать не смогла. «Правда, истинный правитель. и все будет зависеть от того, как вы воспитаете дочь. Она должна быть готовой к тому, что ее муж, или вернее Эр, будет полностью занят делами государства, и только от нее будет зависеть, каким получится их брак. Не нужно питать пустых иллюзий. Наги не люди, но даже они умеют любить». «Неужели в этом мире ты не нашла себе мужчину?» Амина действительно была удивлена. «Знаешь, — честно ответила я, — твой муж мне не дал такого выбора. а просто принес в жертву. Никола резко побледнел, впрочем, как и Петер. Но это было правдой, и все присутствующие об этом знали. Но сейчас я благодарна ему, потому что лучше Фирса никого для меня нет. «Лилия, нам сообщили, что нашего ребенка заберут после рождения». Амина заплакала, уткнувшись лбом в плечо мужа. «Помоги нам, прошу». «Не знаю, чем могу вам помочь», развела я руками. «Наследнику нужна невеста, но я ей точно не могу стать». «Лилия...» В глазах никола я увидела мольбу. «Мы хотим, чтобы наша девочка выросла на земле, познала любовь родителей, и именно мы подготовили ее к новой жизни. Я попробую переубедить Эрхана в его решении, но это все, что я могу сейчас вам пообещать. Вы поможете мне?» Петер и Никола переглянулись и одновременно выдохнули. «Да». «И вот...» Я в знакомой пещере. Моя рука опять в плену камня. Когда я осталась в одиночестве, меня невольно охватила паника. Но справиться мне с ней помог Фирс. Вернее, воспоминания о нем. Прижавшись к холодной глыбе, я думала только о том, что еще немного, и мы будем вместе. И когда вода стала пребывать, я поглубже вдохнула, уже мысленно шагая в свою новую жизнь.